и с т двадцать ш е с т Гуру. И все же дом духа строится человеком себе на земле. Для нашего человечества земля неизбежная ступень его эволюции, миновать которую он не может. И м е н н о земля дает те условия, которые способствуют развитию его свойств и талантов, утверждая п р я м а духа и возможность его подняться над материей плотной. Нельзя опускать из виду, что только мир плотный может служить ступенями для восхождения духа. Отбросить плотные возможности, значит лишить себя продвижения. Нужность, полезность, необходимость и неизбежность земных воплощений надо понять.